«Генерал-полковник Волкогонов, вы верите в то, что остатки выбитых скрита британских дивизий Черчилль мог объединить с гитлеровскими десантниками, которые их только что побили, и бросить на Ленинград? Вы, генерал-полковник, в такое верите? Тогда, может быть, вы верите в то, что Сталин с Молотовым и Жуковым были глупее вас и в такую возможность верили? Теперь расскажите, генерал-полковник Волкогонов, Почему вы принимали участие в написании этой гадости? Городецкий во вступлении благодарит вас за неограниченную поддержку. На чью мельницу воду льёте, Дмитрий Антонович? И почему? Генерал-майор Золотарёв. Вы тоже попали в книгу Городецкого. Вас, генерал, Городецкий тоже благодарит за оказанную помощь. Вот и расскажите нам, лично вы, верите в то, что британский флот, не прекращая боевых действий против германского флота, мог с ним объединиться и напасть на нас. Вы верите в то, что бомбардировочная авиация Британии, отбомбившись по Берлину, могла объединиться с бомбардировочной авиацией Германии, которая отбомбилась по лондонским докам, и нанести совместный удар по Москве. Давайте представим себе на минуту, что всё было так, как пишет Городецкий, которому безгранично помогал советник нашего президента. Итак, британский флот тайно объединился с германским. Единый флот Гитлера и Черчилля на всех парах прошёл через Балтику, и на рассвете 22 июня шарахнулось пушек по Ленинграду. Пусть будет так. Пусть будет по-городецкому Волкогонову и Золотарёву. А теперь представим себе понедельник 23 июня 1941 года. Черчилль появляется в парламенте и объясняет народному избранникам: Вот, мистры и сэры, мы с Гитлером объединились и ударили по Ленинграду. Думаю, что если бы Черчилль такое сказал, то ему обязательно задали бы вопрос с места. А зачем, сэр? Дикие выдумки Городецкого поддержаны всей мощью идеологического аппарата России. А Городецкий, распоясавшись, продолжает о нашей трусости, трусости, трусости. И о нашей дикой неготовности. Вот четыре предложения с одной только страницы 67-й. Воздушно-десантный корпус был создан Тухачевским и, вероятно, по этой причине был расформирован после чисток. Воссозданная на Украине бригада, на которую ссылается Суворов в качестве примера агрессивных намерений Сталина, Была совершенно недостаточно подготовлена. Половина призывников не совершила ни одного прыжка с парашютом, остальные прыгали по одному-два раза. 22 июня они были абсолютно небоеспособны. Давайте не горячиться. Давайте не будем предоставлять суеритета нашим чувствам. Спокойнее. Разберёмся без мордобоя. Прежде всего, Городецкий приписывает Тухачевскому то чего Тухачевский не совершал. Это давно так установил Хрущёв. Был величайший, мудрейший и прочие-прочие Тухачевский, который придумал всё, начиная с велосипеда. Глупый Сталин расстрелял гениального Тухачевского и все велосипеды переломал. Вопрос: где товарищ Городецкий начерпал этих сведений о таинственном десантном корпусе Тухачевского? Когда был создан этот мифический корпус? Где? Кто с ним загадочным корпусом командовал? Какие соединения и части в него входили? Второй момент. Городецкий совершенно бессовестно лжет, бригады, на которую ссылается Суворов. Добрые мои читатели, будьте судьями. Глава 12-я ледокола называется «Зачем Сталину 10 воздушно-десантных корпусов?» В ледоколе речь не о бригаде, не о дивизии и даже не о корпусе, а 10 корпусах. Пять развёрнуты весной 1941 года и ещё пять летом. Есть же разница. Одна бригада или 10 корпусов. Городецкий меня даже не пытался опровергать. Ему нечего возразить. И потому он просто врёт. Бригада, на которую ссылается Суворов. По городецкому бригада была одна, да и та не боеспособная. А у меня другие сведения. Понятно, я не об одной бригаде буду говорить, а минимум о корпусе. Итак, Самчук. 13-я гвардейская. Боевой путь 13-й гвардейской полтавской ордена Ленина, дважды краснознамённый орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии. Москва, Военный сдат, 1971 год. Страница 6. Автор, ссылаясь на множество архивных документов, сообщает, Что 3-й воздушно-десантный корпус, из которого происходит 13-я гвардейская, имел в своём составе три бригады: 212-ю, 5-ю и 6-ю. Первая из них имела хорошую боевую и специальную подготовку, а самое главное, обладала боевым опытом, так как участвовала в боях на реке Халхин-Гол. 5-я и 6-я воздушно-десантные бригады были укомплектованы старослужащими красноармейцами. Напряжённая боевая учёба шла день и ночь. Парашютные прыжки с самолёта совершались ежедневно. Так что не призывники, как у Городецкого, а старослужащие. И на этот момент следует обратить внимание. Это поразительный факт. В 3-м ВДК одна бригада с боевым опытом, две другие пока без боевого опыта. но тем не менее, укомплектованной старослужащими солдатами. В обычной жизни так не бывает. В любом подразделении, части, соединении и молодые, и старослужащие. Есть ситуация только молодые солдаты. Это в учебных командах, в школах младших командиров и так далее. Но если бригада, да не одна, укомплектована старослужащими, то есть над чем задуматься. Старослужащих вместе просто так не собирают. Если собирают, так для чего-то вполне определенного. Что-то надо сотворить. Каждый командир знает ситуацию. В салаг за дверь, а старослужащих понятливых, собаку съевших, в сторонку кружочком. Ребята, дело есть. По распределению обязанностей на случай войны Жуков отвечал за Южный и Юго-Западные фронты и Черноморский флот. Жуковское направление — Румыния. Вот на это направление, под Одессу, Жуков тайно перебросил в мае 1941 года свою любимую 212-ю бригаду с боевым опытом Халхин-гола и сформировал ещё две бригады, укомплектовав их старослужащими. Это именно та же ситуация. Ребята, дело есть. И с этим делом Жукова затягивать было нельзя, ибо солдат с боевым опытом И просто старослужащих предстояло скоро отпускать по домам. Но это к слову. Описание 3-го ВДК в книге Самчука и во множестве других книг и статей полностью соответствует тому, что сообщает генерал-полковник Родимцев, служивший в этом корпусе в 212-й бригаде. Описание 3-го ВДК в книге Самчука и во множестве других книг и статей полностью соответствует тому, что сообщает генерал-полковник Родимцев, служивший в этом корпусе. В 212-й бригаде по 100-200 прыжков на брата, у командира бригады полковника Зативахина за 300. В двух других бригадах не такие показатели, но вполне достойные, и подготовка идёт днём и ночью. Вопрос: кому же верить, Родимцеву или Городецкому? Я не навязываю читателю своего мнения. Чего стоит мнение врага всего прогрессивного человечества? Пусть мой читатель сам выбирает, кому верить. Вариант первый. Верить генерал-полковнику Александру Ильичу Родимцу, сталинградскому герою, а любимцу солдат, дважды герою Советского Союза, кавалеру трёх орденов Ленина, Октябрьской революции, четырёх орденов Красного Знамени, Богдана Хмельницкого первой степени. Двух орденов Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Двух орденов Красной Звезды, многих медалей, А также многих иностранных орденов и медалей. Радимцев вступил в войну командиром 5-й воздушно-десантной бригады 3-го ВДК. Завершил командиром 32-го гвардейского стрелкового, На самом деле десантного, корпуса. Автор семи книг. Никем никогда не подозревался в искажении фактов. Родимцев вошел в нашу историю. О нем писали многие, в том числе и поэты, начиная с любителей из 13-й гвардейской дивизии и кончая высокими профессионалами. Помните у Александра Межирова? «И без кожуха из сталинградских квартир бил Максим, и Родимцев ощупывал лед». А заодно с Родимцевым мы можем верить генералу армии Жадову, герою Советского Союза, кавалеру не как не меньшего комплекта боевых наград, включая два платиновых ордена Суворова первой степени. Мы можем верить герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Дёмину, воевавшему в 7 ВДК. Мы можем верить сотням тысяч людей, сражавшихся в рядах ВДВ. Мы можем верить бесчисленным могилам десантников, отдалго впился, Конотопа, Киева, Бахмача, Мценска, Нарофаминска. До Сталинграда, Ржева, Курска, Харькова, Черкас, Варшавы, Кёнигсберга, Вены, Праги и Берлина. Второй вариант. Мы можем всему этому не верить, а поверить Габриэлю Городецкому, который ни на кого не ссылается, не приводит никаких документов, а просто заявляет, что была одна только бригада, укомплектованная непонятно кем и абсолютно не боеспособная.